Он задул пламя свечи, перекрестился и лег вправо. Ночью его разбудил громкий шум, он поднял голову и прислушался. Злобно ругаясь, кого-то избивали во дворе. Слышались возмущенные голоса, шлепанье бегущих ног и хлопанье дверей. Михаил вышел во двор и при свете факелов, которые держали невозмутимые и молчаливые братья Нокеры, Байрам и Тимур, увидел здоровенного татарина, лупившего ногами и кулаками, стоявшего на четвереньках Ахмеда. Он буйствовал до тех пор, пока не явился заспанный и легко одетый бабиджа. При виде хозяина верзила распрямился, растрепанный злой, выпустил свою жертву. Ахмед, воспользовавшись этим, пополз на четвереньках в темноту и скрылся. Оказалось, что это прибыл буйный чабан Яргаш, который пас овец Бабиджи. Его жена такику была стрепухой у Бека. Яргаш узнал от кого-то, что его жена завела шашню с Ахмедом. Чабан прибыл тайно, дождался ночи, перелез через ограду, пробрался к помещению, где спали женщины и принялся ждать. Скоро он увидел крадущегося Ахмеда. К нему вышла женщина, и они о чем-то шептались в темноте. Яргаш выскочил из своего укрытия, женщина вскрикнула и убежала, так и оставшись неузнанной, зато Ахмед, этот презренный, шлугали за блюд, попал в его руки, и он постарался сполна выместить на нем свою ненависть и досаду. «Зарежу!» — орал Яргаш, размахиваясь здоровенными кулаками. «Где он? Заколю!» «Долгомонись ты, горячка, не шуми!» — увещевал его тихим старческим голосом Бабинца. — У меня от твоего крика голова болит. Объясни все толком, что произошло, ну, что ты так разбаянился. Но от Чабана нельзя было добиться и двух вражемительных слов. Он только вопил зарежу и махал рычищами. Нагонец его удалось успокоить, и так Татику поклялась Аллахом, что она честная жена. Ну, раз она поклялась, ты должен верить. Говорил ему Бадача. Тебя обманули нехорошие люди. Ах, Ергаш, Ергаш, ну что ты наделал? Такой поднял шум. И из-за чего? А все твоя подозрительная. Ухаризненный тон хозяина совсем усовестил Дверзилов. Он понял, что вел себя недостойно. Смущенный стоял он в отцветах горящих факелов, отбрасывая гигантскую тень на весь двор. И не зная, куда деть тяжелые руки, сокрушенно вздыхал. Все стали расходить. Ушел на сеновал и ярдаш со своей плачущей женой, а Бабиджа все еще стоял у входа в покое и размышлял. Он припомнил недавний разговор с Али, в котором тот подтверждал, что Азнаби приносит несчастье. И думал, ну, и в этот раз Ахмед выпорол Азнаби, а через несколько часов там был бит Яргашем. Действительно, что то что-то есть. Но почему бы, допустим, Яргашу не избить Ахмеда прошедшей ночью? Почему это должно было случиться после того, как Ахмед побил Азнаби плетью? Бек не мог найти ответа на эти вопросы и решился только на одно — убрать Азнаби из дома. А так как в его правилах было исполнять свои решения немедленно, то на следующее утро Михаил Азнабишин покинул городскую садьбу Бабиджибека и отправился с чабаном-яргашем в степь. Им предстояло с большой отарой овец откочевать к морю на зимние пастбища. Целый день они провели в седле, ночью спали прямо на земле, не разжигая костра, и Михаил очень мёрз, так как на нём был один лишь халат. На следующий день они опять пустились в путь, и только поздним вечером прибыли в долину между холмами, где стояли открытые всем ветрам две небольшие прокопченные юрты. Между юртами пылал костер, возле него сидели два человека, и лежала большая черная собака, которая учуяла всадников, скачила и громко залаяла. иргаш окликнул ее, собака умолкла, дружелюбно завиляла пушистым хвостом. Ергаш слез с лошади, разнуздал ее, снял седло, переметные сумы. «Эй, ты!» — закричал он на маленького человека. «Опять сидишь?» «Уезжал, сидел, приехал, сидишь?» «Хозяин ругается, где масло, где сыр, где творог?» «Ты что, думаешь, он похвалит меня, что ты тут расселся?» «Языком чешешь, как последняя баба!» «А делать тебя нет!» «Что я тебе говорил, когда уезжал?» Маленький человек молча вынес из юрты маслобойку и горшок молоком вылил молоко в маслобойку и стал пестиком взбивать масло. — А ты смотри, — чердито сказал Ергаш Михаилу, — что же будешь делать? — Все будете делать масло, как хозяин велел. Ергаш ушел в юрку, разлегся на кошме одетым в сапогах и шапке и вскоре захрапел. Маленький человек был русский, Костко-кверичанин, а другой, худой-высокий, с черными, как смоль, и бородой, армянин Ашот. На обоих были надеты теплые, на вапе халаты и меховые малахаи. Михаил позавидовал им, отметив про себя, что в таких шапках не страшны никакие холода. На нем же была всего-навсего маленькая войлочная шапченка, И простой, хотя и крепкий, халат подпоясанный тонкой веревкой. Михаил сел у костра и протянул к огню замерзшие руки. Костка дал ему кусок сухой лепешки и как-то простодушно подружески улыбнул.